Юрий Трифонов Старик Роман Журнал Дружба народов номер 3 за 1978 год Читает Вячеслав Манылов. В июле пришло письмо Дорогой Павел пишу тебе наугад на редакцию журнала, где я прочитала твою заметку про СК, к сожалению, с опозданием на пять лет и совершенно случайно. Недавно была в Бердянске у приятельницы, и там среди старых журналов, которые мы собрались сдавать ребятишкам как макулатуру, наткнулась на этот журнал, номер третий за 1968 год, с твоей заметкой и маленьким портретом СК. Ты не представляешь, дорогой Павел, что я испытала в ту минуту. Ведь я совершенно ничего не знала. Я не знала, что ты жив, что СК теперь считается чуть ли не героем гражданской войны. Ты, может быть, меня забыл, но я тебя отлично помню. И навсегда сохранила к тебе теплое чувство. Нас так много связывает. Я Ася Игумнова. Твоя соседка по Васильевскому острову, по пятнадцатой линии. А ты, Павлик, очень дружил с Владимиром. Он жил в нашей семье. Мой двоюродный брат. Его зарубили красновцы зимой девятнадцатого года в станице Михайлинской. Я едва выжила. Ты, наверное, помнишь. Меня спас Сергей Кириллович. Ты был писарем или ординарцем в ревкоме, где командовал какой-то твой родственник, а я была машинисткой в штабе корпуса Сергея Кирилловича. Мне было тогда восемнадцать, тебе столько же или немного меньше. Я помню, что все мы трое, ты, я и Владимир, ходили в пригодинскую школу в один класс. У меня еще был старший брат Алексей, студент, он воевал на стороне корниловцев а я очень мучилась, не знала, как мне быть. Владимир был моим первым мужем. Мама прокляла его и меня после того, как Алексей был убит. Потом я стала женой Сергея Кирилловича Мигулина. Очень его любила. Он вернул мне жизнь, но это длилось всего несколько месяцев, и в мае случилась известная тебе трагедия. «Милый Павел!» В моей жизни было много страданий, но я сейчас не стану тебе писать, потому что не знаю, получишь ли ты письмо, жив ли ты и здоров, и захочешь ли со мной переписываться. Я бы очень хотела тебя увидеть под конец жизни. Никого не осталось от тех времен. Братья погибли, отец умер в Ростове от Тифа, а мама с сестрой Варей и Вариным мужем уехали в двадцать первом в Болгарию, потом во Францию. О них ничего не знаю. Я счастлива, что с такого замечательного человека, как С.К. Теперь снято позорное клеймо, которому я никогда не верила. Мне ничего не сообщали, потому что никто не знает, что я была его женой и родила от него сына. Даже мои родные не знали. Не понимаю, отчего я тебе так откровенно пишу. Твоя заметка меня расстроила. Я все годы была как каменная. Не понимаю, почему написал именно ты. Неужели никого нет? Я давно не Игумнова, не Мигулина. Я Нестеренко по мужу. Нестеренко Георгию Федоровичу с 1924 года, когда вышла за него замуж. Георгий Федорович был военным инженером, Мы без конца ездили по стране, были на Дальнем Востоке, в Монголии. Он погиб в Ленинграде, в блокаду. Сын моего любил как родного. Сын умер три года назад от болезни крови. Я живу недалеко от Москвы, в поселке городского типа Клюквина. Здесь большой институт, где мой внук работает. И его мать работает здесь же. Ехать из Москвы несложно поездом до Серпухова, потом минут сорок автобусом. Я бы мечтала тебя увидеть, дорогой Павел. Когда-то не могла тебя видеть, но это было недолго. Дай Бог, чтоб ты был жив и здоров. Иногда по ночам, особенно в последнее время, когда стала старухой, вижу во сне нашу улицу на Васильевском острове. Наш трёхэтажный дом с гранёным выступом, где было что-то вроде чердака и где мы прятались иногда от взрослых. На жизнь я не жалуюсь, хотя было много тяжёлого. Павел, ответь, пускай двумя строчками. Обнимаю тебя. Твой старый друг Ася. Анна Константиновна Нестеренко. Постскриптум. Мне 73 года. Я совершенно седая, тощая и, конечно, больная. Хожу с трудом, но по дому делаю всю работу, потому что найти помощницу очень трудно. Посылаю на всякий случай фотографию внука и его жены Светланы, которая выглядит здесь гораздо наивнее и юнее, чем на самом деле. Они женаты полтора года. Павел, я навсегда запомнила, что ты был первый, кто подошёл ко мне тогда в Михайлинской Запомнила твои слова, твое лицо. Все думали, что я без сознания, но я видела и слышала, только ничего не чувствовала, конечно. Павел, прости меня, старуху, и откликнись. Павел Евграфович вертел фотографию, Смотрел на пучеглазого молодого человека с бородкой, не видя, не понимая, а лишь ощущая, что он нахлынуло наподобие сердечного приступа. Беспокойство, озноб, удушливая и теснящая грудь, память из глубочайших глубин, и от этого некоторый страх. Бывало, ночью уговаривал себя в мыслях, успокойся. Тебе уже лучше, значительно лучше, боль проходит, проходит. И проходило. Так и теперь. Ничего особенного. Обыкновенное письмо волноваться не следует. Подумаешь, не виделись пятьдесят пять лет. Асю гумного вспомнил сразу. И пятнадцатую линию. Дом с граненым выступом. Ворота из железных прутьев. Вдруг обрадовался пойти рассказать детям. Ведь интересно, через пятьдесят пять лет. Но тотчас сообразил, что рассказывать нельзя, потому что поругались. Вчера тяжело и обидно ругались. Опять натолкнулся на непонимание. Нет, не то. Все понимает, но делает вопреки пониманию. Того хуже, недомыслие, недочувствие. Как будто других кровей. Рассказывать неохота ни не русике, не ни вере, ни своячнице, никому. Была бы Галя жива. Он взял письмо, еще раз прочитал. Опять заколотилось сердце и поскорее в ящик стола поглубже под бумаги. Вчера затеялся гнусный практический разговор. И странно, Вера и Руська, такие разные, спорящие всегда обо всем, тут мгновенно сошлись и с какой злобой набрасывались. Какие аргументы беспощадные выдвигали. Вера сказала, надоело наше вечное блаженное нищенство. Почему мы должны жить хуже всех, теснее всех, жалчее всех? Руська грозила и пальцем тряс. Имей в виду, на твоей совести будет грех. Ты о душевном покое думаешь, а не о внуках. А ведь им жить, не нам с тобой что о старческом эгоизме, несправедливое отвратительное. Такой дурак, такой безжалостный. Нет, простить нельзя. Вчера рукой махнул и ушел, потому что говорить бесполезно. Ошибка, ошибка. Не вчера была, а позавчера. Вчера пустой день. Ни с кем не разговаривал, сидел наверху, в комнатке над верандой, Временно свободный, потому что свояченица уехала в Москву получать пенсию и показаться врачам. И составлял ответ Гроздову П.Ф., жителю Майкопа, который в длинном безграмотном письме утверждал архиглупость, будто станица Кашкинская взята в январе 1920 года, хотя всем ведомо, что это произошло в феврале, а именно 3 февраля. Письмо переслали из совета ветеранов. Отвечать было трудно. Мучился, подбирал слова, а голова-то неспокойная, и сердце болит из-за дураков, самые простые слова пропадали. Вера поднималась, стучала сердито и с таким вызовом: "В чём дело? Почему ты не отзываешься? Нарочно нас нервируешь? Иди чай пить". Вот ещё вздор. Нарочно их нервировать, как будто не знает, что он не дослышит. А всё от того, что не согласился исполнять их приказ поговорить с председателем правления насчёт этого несчастного домика аграфены Лукинишной. Но ведь не мог. Не мог окончательно и бесповоротно не мог. Как бы он мог? Против Полины Карловны, против памяти Гали Им кажется, если матери нет в живых, значит, и совести её нет. И всё с нуля начинается. А нет. Совесть Гали существует, ещё не исчезла, пока он в этом мире есть. Исчезнет, конечно, и скоро тогда делайте что хотите. Накаляясь обидой, вдруг забыв про письмо Атаси, Павел Евграфович спустился ветхой лесенкой вниз, намереваясь взять на кухне сутки, чтобы идти в санаторий. Было несколько рановато. Обеды отпускались в двенадцати, но он любил идти не спеша, посиживать на берегу на скамейках и приходить на кухню первым, чтобы не томиться в очереди. Очередь тут была совсем не та, что в городе, в диете или в продовольственном. Все только чем-то хвалились или на что-то жаловались. Павел Евграфович взял чисто вымытые сутки, лежавшие в разобранном виде на окне на солнцепеке для просушки. Всё-таки Валентина молодец. Ссоры не ссоры, а она своё дело знает. Собрал их, взял бидончик для молока и вышел на веранду, где было много народа. По случаю воскресенья все съехались. Руська, Вера со своим Николаем Араставичем, какая-то их знакомая коротышка в сарафанчике, появившаяся вечером накануне, ну и Гарик, его друг Петька, и Виктор был тут же, и Валентина шныряла туда-сюда, с веранды на кухню и с кухни на веранду, кто уже позавтракал, кто допивал чай» а Гарик с Петькой на краю стола, сдвинув в сторону посуду, играли в шахматы. Павел Евграфович привык к тому, что его не ждали с едой, да и вообще никто никого не ждал. Все шло в раздробь. Валентина кормила своих, то есть Руслана и Гарика. Верочка питалась вроде бы самостоятельно с Николаем Мирастовичем, когда тот приезжал. А если его не было, то вроде бы со своячницей, теткой Любой. Мюда и Виктор, которые прикатывали частенько, хотя их никто не звал, питались вроде бы с Верочкой, всегда привозили ей сласти. Ну а Павел Евграфович обедал то с теми, то с другими, а то и один, тем, что приносилась санатория. Ну, иногда все садились за большой стол вместе, и получалось вовсе не разбериха. Хотя в прежние времена так и было вместе при жизни Гали. А умерла Галя, будто выпала чека. Колеса болтается в разнотык, вот-вот и ось полетит. Пускай. Павел Евграфович не имел ни сил, ни охоты приводить телегу в порядок, да и не приведешь теперь. Глухо, будто сквозь слой воды доходили до его сознания слова и зовы детей, внуков, в жизни которых что-то происходило, но Павел Евграфович не прислушивался. Кое-чего он совсем не знал, кое о чем догадывался, например, о том, что у Руслана опять появилась женщина. Валентина страдает. Может быть, разойдутся. И о том, что Верочка чем-то больна, и нужно, чтобы она оставила работу и начала лечиться. А чем больна Верочка? Павел Евграфович не знал, боялся узнавать. И не понимал, что бы он стал делать, узнав, потому что всем этим занималась Галя. Вот и теперь собрались на веранде, толкутся, шумят, спорят. А о чем? Наверное, о какой-нибудь ерунде. По телевизору посмотрели. Тот актер хорош, этот нехорош. Вот и спор. И могут это к полдня языками молоть. Даром, что воскресенье. Нет, прислушался и разобрал о чем-то будто другом. о Иване Грозном, что ли. На историческую тему. Да им все едино, лишь бы гром, спор, лишь бы свое «я» показать. Особенно злой спорщик, конечно, Руслан. И всегда он то с сестрой схлестывается, то с занудливым Николаем Ярастовичем, которого не поймешь, поистине святоша, а значит вырос до ума не вынес, или же притворяется, зачем-то хитрит. Этот Эрастович не очень-то Павлу Евграфовичу нравился, даже не потому, что у Верочки с ним счастья нет и, видать, не будет. Семь лет дело тянется, все на той же точке, а потому что мужик какой-то мороченный, непонятный. Как будто образованный человек, с Верочкой в институте, а насчет Библии, икон, церковных праздников и тому подобной муры рассуждает, как богомольный старец. «Папа, ты не хочешь есть? Ты еще не завтракал?» — спросила Вера, бросив на отца разгоряченный, но совершенно пустой, невидящий взгляд. Павел Евграфович, не отвечая, только рукой показав «не беспокойся и не мешай разговору», сел к столу, придвинул к себе блюдце с чашкой. Верно, чайку захотелось. За столом между тем кипела баталия. Николай Растович частым, гнусливым говором сыпал свое. Вера ему, конечно, подпевала в большом возбуждении. И все насчет Ивана Грозного. Как же их проняло. А Руслан за что-то их ужасно корил. И пальцем в них тыкал, и гремело глушающим митинговым голосом, напомнившим старые времена. Впрочем, всегда орал в споре. То, что раньше называлось, брал на глотку. Павел Евграфович давно зарекся с ним спорить, ну его к Богу в рай только давление поднимать. «Времена были адские, жестокие. Поглядите на Европу, на мир. А религиозные войны во Франции? Избиение гугенотов? А что творили испанцы в Америке?» Оправдываете «Оправдывайте, изувера! Садиста, черта! Сексуального маньяка!» орал Руслан, скидываясь из-за стола и норовя своей здоровенной, размахивающей рукой приблизиться к лицу Николая Растовича. Видно было, что пить уже с утра. «Времена, времена! Какие, к черту! Возрождение! Микеланджело! Лютер!» «Братцы, мы отклонились от темы. Мы говорили о Достоевском», пропищала коротышка в сарафанчике. Нельзя же помнить лишь зло, казни, и изуверство. Ваш Белинский называл его необыкновенным человеком. Белинский ваш! Заберите его себе! А расширение границ? Казань, Астрахань? Да не нужны мне даром, что мне это расширение границ, на крови да на утопленниках! Карла никто не называет злодеем, хотя Варфоломеевская ночь и Новгород почти одно время. А русский царь — это уж, конечно, страшилище. «Братцы, мы подошли к царю Ивану от все дозволено. Но все дозволено, если нет Бога! Царь Иван сделал бесконечно много для России!» Тонким голосом прокричал Николай Раставич. Его лицо стало каменным и темным от прилива крови, И чего так разволновались из-за царя. Вот и Руслан вспылил, побагровел и ручищу вознес, будто приготовился предать Анафиме. Молчать! Вам кол по истории, товарищ кандидат наук! Царь Иван разорвал Россию надвое и развратил всех. Одних сделал палачами, других жертвами. Ах, да что говорить! когда напал Девлет Гиреи, и надо было, надо было!» Тут Руслан вдруг паник, опустился на стул и слабым задушевным голосом закончил. «Опричники, сволочи, и воевать-то не умели. Откуда им?» «И сам сбежал. Царь называется. Отдал нас на поругание». Спалили Москву поганые. Еще что-то бубнил непонятное, вытирая ладонью щеки, бороду. Ну, конечно, слезы. Когда выпивал, становился безобразно слезлив. Павел Евграфович смотрел на сына с тоской и тайной брезгливостью. Одно хорошо Галя не видит. Пять лет назад, когда Галя еще была с ними, Он это не выкомаивал. Вдруг Руслан вскочил и опрометью, будто его срочно позвали, бросился в комнаты. Внутри дома что-то грохнуло с треском. Это он дверью выпанул. Вера вздрогнула. Гарик, игравший в шахматы, сказал «Во, папа дает!» А Валентина спокойно продолжала убирать посуду, будто ничего не слышала. И Павел Евграфович подумал о ней с горечью и сердито. Это была не его горечь, а Галина, которую он вдруг почувствовал. Нет, подумал, не бережет, не любит и, значит, не годится. Ей главное удержать, хоть пьяного, инвалида, какого угодно развалюху, лишь бы с ней. Вот и допускает до такого свинства, еще и сама способствует, потому что человек, лишенный воли, никуда не уйдет. Это она понимает, хитрая женщина. А что можно сделать? Галя могла бы, а он нет, не умеет. Никогда не умел. Теперь уже все на излете, уже и детей, и жизнь на излете. Но за этим привычным и грустным, что было тенью его мыслей в последние годы, невнятно теплилось что-то. Какой-то нечаянный издалека согрев. Не сразу догадался, что это письмо от Аси. Захотелось тихо уйти, чтобы подумать наедине, вспомнить подробно и хорошо, и он сделал движение, наклонился корпусом вперед, чтобы встать со стула, но Вера остановила. Папа, я тебя забыла познакомить с моей приятельницей, Инной Александровной. Она юрист, работает в юридической консультации. Кстати, может дать ряд полезных советов. Без очереди и бесплатно. Нет, буду брать гонорар вашим чудесным воздухом. Коротышка в сарафанчике улыбалась и глубоко вздыхала, глаза прикрыв, изображая необыкновенное удовольствие. Воздух у вас совершенно божественный. Павел Евграфович безо всякой задней мысли просто так из любви отмечать смешное подумал. Воздух воздухом, а торта третий кусок ломает. Да, конечно, воздух что надо. Очень рады. Юридическая наука шагнула вперед, а он между тем стоял у ее истоков. Участвовал в судебном процессе пятьдесят лет назад. Хотел было начать рассказывать о процессе над Мигулиным, очень драматичном и бурном, для молодежи поучительно, но почувствовал после первой же фразы осенью девятнадцатого года, когда Мамонтов прорвал наш фронт на юге, что особого интереса ни у кого нет. Валентина ушла, Вера и Николай Растович стали о чем-то шептаться, А воротившийся был Руслан смотрел пустым взором и умолк внезапно. Ни к чему все это. Метать бисер. Обойдутся без рассказа о Мигулине. А ведь интереснейшая фигура. Дураки, ей и богу, что не хотят о нем ничего знать. И он опять задумался о письме, о Басе и представил себе, с каким страстным вниманием, даже увидел мысленно, с каким лицом стало бы его слушать Галя. Коротышка в сарафанчике что-то объясняла Вере про дом аграфена Лукинишны. И как не надоест слушать скук. Павел Евграфович опять наладился встать и пойти, но Руслан остановил его и даже рукой нажал на плечо, заставляя сесть. Ты послушай, послушай, тебе полезно. И обращаясь к юристке, понимаете, на что напирают? На то, что восемь лет снимали у Аграфены, ремонтировали, а те раньше всех подали заявление. Но и у вас свои плюсы. Во-первых, вы самые старые жители кооператива. Во-вторых, разрослась семья. Теперь все говорили разом. Юристка, важно хмуря чело, чеканила очень громко и авторитетно. Голос у нее обнаружился, как кражок. Павел Евграфович заметил, что нынче в старости, глупость, конечно, стал бояться людей с громкими голосами. Сначала хотел было вступить в разговор и объяснить юристке суть, почему он против затеи с домом. Потому что Полина Карловна... Друг Гали, и Галя сюда их всех заманила восемь лет назад. Была б жива Галя, о таком споре и помыслить нельзя. Но дети считают, раз мамы нет, значит, можно. Да и Полине недалеко до мамы обо всем этом говорено было до крика. Поэтому ну их к Богу в рай. Я сказал, ни с кем разговаривать не стану. Павел Евграфович угрюмо супись, стал выползать из-за стола, опираясь о палку и клоня туловище вперед. — Да ради бога, папа, как хочешь, обойдемся! Вдогонку был голос Николая Растовича. — Кстати, насчет царя Ивана Васильевич. Вот вы, Руслан Палыч, на царя кидаетесь. А сами что же? Тоже стремитесь расширять территорию и не считайте зазорным? Шум, смех, звон посуды. Никто не заметил ухода Павла Евграфовича. Вечное с утра до ночи чаепитие продолжалось. Гнусливая дропе Ираставича, голосок Веры и буханье Русланова баса остались за спиной. И чуть только Павел Евграфович спустился с крыльца на землю, крыльцо высокое, для Павла Евграфовича это всегда задача, тут же стал думать о письме Аси. Перечитывать его решил позже, после похода в санаторий, когда сделает дело после обеда. Пройти надо было немалый путь, километра полтора по асфальтовой дороге через весь поселок. Можно идти речкой, там дольше». Зато есть скамеечки и, возможны краткие остановки с отдыхом. День затевался такой же, как предыдущие, жара несусветная. Черный пес-арабка, обычно сопровождавший Павла Евграфовича в путешествии, сегодня идти отказался. Разморенный жарой лежал в тени веранды, не двигался, хотя услышал знакомое звяканье. «Не пойдешь?» — спросил Павел Евграфович. Пес едва шевельнул хвостом, но даже морды, опущенной на лапы, не поднял. Тысячи молодых с музыкой, с шарами, в купальниках валили навстречу с троллейбусного круга на пляже. Никого и ничего не замечал Павел Ивграфович. Думал о письме. И что-то вдруг недодуманное, недочитанное до конца, неприятно стало свербить. Чепуха какая-то, чушь ничтожная, фразочка. Не понимаю, почему написал именно ты. Отчего же не понимают? Глупо не понимать. Да и все письмо какое-то, прости господи, немного что ли старушечье, глуповатое.